Каждый год, именно в эту минуту, жители острова всегда вспоминали первые рассказы о церемонии, услышанные в детстве. Дети спрашивали взрослых, почему в колокол бьют ровно 108 раз. Магия чисел завораживала их. Тот, кто стремится к счастливой жизни, должен усмирять свои желания, говорил классный учитель Каваками. Согласно учению буддизма, удары колокола в новогоднюю ночь помогают людям обрести умеренность в своих сердцах. Чтобы не желать сверх меры, нужно воспитывать в себе мудрость и умение видеть границы возможного. И хотя Сахара был очень рассудительным учеником и истинный смысл слов учителя Коваками он постиг лишь в зрелом возрасте. Желания не могут становиться требованиями. Необходимо научиться ждать и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Те, кто не понимали этого, оказывались перед простым выбором: покинуть остров или остаться. Но нигде они не обретали покоя, и в конце концов их охватывала либо тоска, либо уныние. 71. 72. Невыразимое чувство близости овладевало жителями острова в сезон сбора семян камелий и изготовления масла. Только что отжатое масло имело удивительный аромат свежего печенья. Расчищая граблями подлесок, люди собирали спелые плоды и складывали их в синие мешки и соломенные корзины. Все жители в возрасте от 10 до 70 лет участвовали в погрузке урожая на тележки и отправке его на фабрику, где машины выполняли самую сложную работу. Старожилы рассказывали, что их предки, не дожидаясь, пока спелые плоды, как яблоки, упадут на землю, взбирались на деревья сами, словно ловкие обезьяны. В былые времена на острове от масла оставался лишь пряный аромат кожуры плодов и память о тяжком труде. Но они всегда гордились своим драгоценным маслом, которое славилось на весь мир. Все жители острова, включая тех, кто покинул его в гневе, как Имада, либо с досадой, как дочь Кадамы, либо с безразличием, как сын Садзуки, помнили восхищение, с которым каждый год встречали золотую струйку масла, вытекающую из пресса. В былые времена на острове от масла оставался лишь пряный аромат.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 Требыя от любви больше, чем дозволено, мы приговариваем себя к дурной жизни. Будь то на острове или где-то ещё. Поэтому надо уметь управлять своими страстями. Это единственное, что нам подвластно, и единственное, что действительно имеет смысл. Новогодняя церемония, удары колокола, бой барабанов, ожидание из года в год напоминала об этом. 82, 83. Сахара бил в барабан и смотрел на лица людей, чьи желания были ему известны. Безответная любовь, общение, забитая раковина, розы в саду, незаметно склеенный чайник, расстроенная пианино, велосипед, ставший продолжением состарившегося тела. Сахара смотрел на их лица и понимал, что эти люди сегодня спасли его от разорения и отчаяния. Они сделали это без лишнего шума, и каждый дал столько, сколько смог. Возможно, стремиться к радости необходимо, но создавать её следует постепенно. Нельзя чего-то либо требовать с очаянной страстью. Так можно лучше всего подготовиться к неожиданным поворотам судьбы. Только так можно жить на столь крошечном острове. 90. Дети бегали по кругу, родители держали младенцев на руках, а старики, укутавшись потеплее, пили горячий саке и вели оживлённые беседы. 92. Мирне объятен Но Сахара жил на клочке земли, площади всего несколько квадратных километров, куда почти невозможно попасть извне. И всё же он понимал, всегда это знал, что именно эти границы придавали его жизни особенный вкус. Гармонии чувств способствует не только успехи, но и лишения. Счастье это не только исполнение желаний и достижение целей. Счастье это ещё и то, что мы не можем получить ввиду обстоятельств или запретов. Сказала однажды ночью Сахара жене. Тогда Йока была беременна, и они ждали чудесного момента рождения дочери, готовясь вместе с ней вступить во взрослую жизнь. Йока согласилась с Сахарой и запомнила это. 96, 97. Новогодняя ночь оказалась очередным подтверждением этих слов. С приездом Токи стало ясно, что счастье заключалось во всём том, о чём отцу так и не пришлось рассказывать дочери. Главной составляющей душевного покоя вновь оказывалось то, что не произошло. 99. Вместе с сотым ударом колокола стихли разговоры, все вокруг погрузились в тишину. 102, 103, 104, 105. Маленькая Рейна Тян приготовилась и пока что призывала к тишине, дождалась 107-го удара колокола и воскликнула. «Зикува!» полночь опустилась на землю, и вместе с ней наступил Новый год. Вот-вот начнутся праздничные песнопения. 108